Театральная маска В любви и работе, и дома, и в школе, и в мирные дни, и в бою, нам всем театральные розданы роли, и каждый играет свою. Одна, получается, здесь неувязка, которая, впрочем, мала. Захочется снять театральную маску, а маска к лицу приросла. За век твоего театрального плена, десятки ролей перебрав, ты Гамлета хочешь сыграть непременно, Тебе же достался Фальштаб. И роли своей не давая огласку поправить стараясь дела, захочешь ты снять театральную маску, да маска к лицу приросла. Создатели пьесы, меняя идею, нередко бывает, мой друг, что роли героя и роли злодея местами меняются вдруг. И, чувствуя роли иную окраску, что стало тебе тяжела, захочешь ты снять театральную маску, да маска. К лицу приросла. Когда же внезапно во время антракта поймешь, ощущая испуг, что жизнь твою тоже к последнему акту невидимой гонит худрук, предчувствуя близкую эту развязку, земные конча дела, захочешь ты снять театральную маску. Да маска к лицу приросла. На все заготовлены штампы, их выучит школьник любой, и только за линией рампы еще существует любовь. 1966. Театр. Неизменный трепет охватывает меня при этом слове, возвращая в довоенные детские времена. Где-то году в 36-м родители впервые взяли меня трехлетнего в Мариинский театр на оперу «Сказка о царе Салтане». До сих пор помню свой восторженный страх и ощущение причастности к таинству, когда в полутемном еще зале, где опущен тяжелый занавес, перед недоступной глазу сценой, раздаются негромкие и поэтому тоже таинственные звуки настраиваемых инструментов. И хотя я наизусть, конечно, знал к тому времени пушкинскую сказку, сердце сладко сжималось в предощущении грядущего чуда и праздничных, и в то же время пугающих неожиданностей. Да и сам театр бывший императорской оперы с зеленым бархатом и тускло мерцающей позолотой ложь величественными как гахмейстеры капельдинерами, мягкими ковровыми дорожками по которым не идешь а не слышно и медленно словно во сне летишь ослепительно зеркальным паркетом и высокими дверями фае раз и навсегда запечатлелся в моем воображении как храм всемогущего бога дворец самого высокого правителя на земле искусство до этого я бывал уже с отцом в эрмитаже зимнем дворце в царском но те дворцы были пустые Никем, кроме музейных экспонатов, не населенные, сами как бы из прошлого и не жилые, в чьих огромных зеркалах отражаются только испуганные лица случайных посетителей. Этот же дворец был живой, до да отказа набитой праздничной публикой. Тогда еще в театры старались одеться понаряднее, наполненные музыкой и светом, с огнистым пыланием электрических свечей в тяжелых старинных люстрах. Я ощущал себя золушкой на балу. Помню свои долгие и безутешные слезы, когда в первую же блокадную зиму Мариинский был разрушен прямым попаданием бомбы. Глядя на черные руины под снегом, я навсегда, как мне казалось, прощался с этим сказочным миром. В 45-м году, уже после возвращения из сибирской эвакуации, я снова попал с отцом, только что восстановленный Мариинский на оперу «Князь Игорь». И то же восторженное религиозное чувство охватило меня. Так же незыблемо, как и перед войной, висели тяжелые портьеры, занавеса, невозмутимо мерцало золото, таинственно звучали приглушенные скрипки. И я понял, что все спасено, что жизнь вернулась. До сих пор более всех других опер люблю князя Игоря. И не столько за половецкие пляски, сколько за то незабываемое ощущение возвращения к настоящей жизни после голода и неислюбимого холода блокады бесконечных болезней и унизительных тягот омской эвакуации и главного страха — не вернуться в Ленинград. Вероятно, именно с этого времени мне больше всего в театре нравится недолгий и таинственный момент перед началом спектакля. В классе шестом-седьмом начал посещать абонементные концерты в Ленинградской филармонии и привязавшись к симфонической музыке, я несколько охладел прикладной музыке оперы с ее вычурными и замедленными страстями. Тем более, что к этому времени сильно увлекся драматическим театром, чему немало способствовало мое открытие большого драматического на фонтанке с еще молодой тогда труппой. Однако понятие «театр» неизменно вызывает у меня зрительный образ Мариинского оперного. Тогда он назывался театром оперы и балета имени Сергея Мироновича Кирова потому, вероятно, что злодейский и убиенный ленинградский наместник весьма благоволил к балеринам. Мое нищее мальчишеское воображение поражал в те годы и другой академический театр – Государственный театр драмы имени Александра Сергеевича Пушкина или Александринский, как называли его по старинке. Здание театра было возведено специально для императорской драмы еще в середине XIX века знаменитым «Карло де Джованни Росси», В годы борьбы с космополитизмом и иностранщиной его так же, как и при царе, именовали Карлом Ивановичем. Здесь, в отличие от Мариинского, зеленого бархата, царил пурпур с золотом. При взгляде с балкона галерки дух захватывал от высоты. Да и трупу возглавляли артисты, чьим фамилиям предшествовали длинные перечни титулов и званий – заслуженный, народный, орденоносец, лауреат сталинской премии и прочее, и прочее, и прочее. Но и без всяких титулов публика бурными овациями встречала появление на сцене живьем известных всей стране актеров, лица которых до мельчайшей черточки изучили мы на экранах нетопленных кинотеатров, сотый раз с неизменным волнением пересматривая Александра Невского, Петра Первого или Ивана Грозного. Оглядываясь назад и ностальгически вспоминая эти первые свои мальчишеские фильмы, с удивлением и горечью обнаруживая, что именно они в гораздо большей степени, чем все остальное, подсознательно заложили в податливые души моего поколения цепкие семена имперского сознания, чьи живучие корни нелегко вырвать и теперь. Да и как не заложить? Такие замечательные художники, как Эйзенштейн и пудовкин такие замечательные актеры, как Черкасов и Симонов, Да и кроме них на сцене Александринки листали в те поры такие звезды, как Толубеев, Скоробогатов, Корчагина-Александровская, Меркурьев, Александр-Борисов и многие другие. Странно, но факт. В те времена начала и середины 50-х годов, вспоминаемые большинством из нас чаще всего с неприязнью и страхом, в условиях, казалось бы, полнейшей несвободы и гонений, существовали и в Москве, и в Ленинграде прекрасные. В высшей степени профессиональные театры старой школы, о которых люди моего возраста вспоминают теперь вздыхая. В театре комедии, например, располагавшемся прямо напротив Александринского, на другой стороне Невского, сразу за Елисеевским магазином, царствовал неподражаемый режиссер и художник Николай Павлович Акимов. Покойный отец моей второй жены Анатолий Миронович Наль был в Москве известным театральным режиссером. Приехал в Москву в 19 году из Ташкента из известной театральной студии Рустайкиса. Он поступил в третью студию МХАТа, где учился у Евгения Багратионовича Вахтангова и Михаила Александровича Чехова. Одновременно он успешно дебютировал как поэт. Его первая книга стихов «Станция» вышла в Москве в 1924 году с предисловием Михаила кузьмина Позднее он стал актером и режиссером только что образованного Вахтанговского театра. Первой женой Анатолия Мироновича была известная в тридцатые годы актриса Лариса Орочка, которая была значительно старше его, что, однако, не помешало ей оставить мужа и выйти снова замуж за еще более молодого человека. После этого Анатолий Миронович женился вторично на актрисе Нине Ивановне Сундаревой, которая была моложе него на 16 лет. Когда в 1949 году началась кампания по борьбе с космополитизмом, Анатолий Миронович оставил Москву и затерялся в глубинке. последующие годы Наль был художественным руководителем русского театра в Армении, театра Тихоокеанского флота в Советской Гавани. По возвращению в Москву он стал зачинателем первого телевизионного театра, преподавал в Щукинском театральном училище. В числе его учеников известные актеры нескольких поколений, от Владимира Этуша и Якова Смоленского до Елены Соловей. Моя жена Анна родилась в сентябре 1942 года в Омске, куда тогда переехал в эвакуацию из Москвы в Ахтанговский театр. У нас дома на стене красуются молодые портреты моих покойных тести и тещи, работы Николая Акимова, с которым они когда-то дружили. С ними соседствуют рисунки известного актера и режиссера Михаила Чехова, карандашные наброски задников к вахтанговской постановке Сирануда Бержерака работы знаменитого театрального художника Рындина акварельные рисунки знаменитого Юрия Александровича Завадского и еще какие-то театральные картинки. Вернемся, однако, в послевоенный Питер. В те годы в Акимовском театре ставили Ипсена, Пристли и Ануя. До Шварцевской тени было еще не близко. Труппу украшали такие замечательные мастера старого поколения, как Вениаминов и Колесов, Панков и Юнгер, Дмитриев, Зарубина и молодой Олег Борисов. Однако главной любовью моих школьных и студенческих лет неизменно оставался Большой драматический театр на Фонтанке, знаменитый БДТ. Его незабвенная старая гвардия, во главе с еще молодым тогда Георгием Александровичем Товстоноговым, Полицеймака, Казика, Лариков, Ольхина, Шарко, Стрельчик, Капелян, Трофимов, Луспекаев, Лебедев, Гай, позднее Басилашвили, Юрский, Лавров и многие другие если конечно, ставились тогда всякие, от вполне конъюнктурных типа «Русский вопрос» и «Четвертый» Константина Симонова или «Лавриневского разлома», до «Цены» или «Воспоминания о четырех понедельниках» Артура Миллера и, наконец, любимого мною «Эзопа» Гильерме Пелегейро. Но какие неизменно блестящие сценические образы, какая мертвая тишина в переполненном зале. До сих пор с замиранием сердца вспоминаю неподражаемые и ракочущие нотки великолепного баса полицей-мака в роли Годуна или Эзопа. С тех пор минуло много лет, однако и сегодня я не могу преодолеть мистического чувства зрительского преклонения перед актером, стоящим на подмостках. Приятельские и даже дружеские отношения здесь нисколько не помогают. Сколько не пей вместе водки и не хлопай друг друга по плечу, как снисходительно невзирая на жалкое похмельное состояние своего приятеля, стоит ему выйти на сцену и, борясь с мучительной головной болью, приготовиться к первой реплике, и тонкая линия рампы, непреодолимой границей, тут же разделяет вас. Она оставляет тебя внизу, в темном переполненном зале, где все лица неразличимо одинаковы, а лик твоего недавнего собутыльника и друга» который только что сетовал тебе на измену жены и безденежье, выхватывается вдруг из мрака лучом прожектора, пущенным нетвердой рукой осветителя, и причисляется к лику святых. И голос, прекрасный громовой его голос, безвозвратно утратив хнычущие застольные нотки, неспешно разворачивается где-то в ночном поднебесе балконов, чтобы через минуту грянуть выстрелом прямо тебе в сердце. Олег Даль и Владимир Высоцкий, Валентин Никулин и Михаил Казаков, Ефим Капелян и Владимир Рецептер, да мало ли кто еще. Дело не в их именах и даже не в них самих, а в Боге, одарившем их уникальным даром и, подобно Осветителю, выхватившим их лица из житейской темноты. Всегда завидую актеру, когда в застолье с ним сижу, его презрительному взору, его хмельному куражу. Словоохотлив и раскован, граненой стопкой увлеком, он речь свою весьма рисково пересыпает матерком. Самоуверен он и в целом, умом, похоже, глубок Но вот выходит он на сцену, и для меня он снова бог. Он беден и одет фигово, и непригляден он на вид, но вот он напрягает голос, и я в восторге, неофит. Мне сердце сковывает зависть, и не поделать ничего, и жалок я, сидящий в зале перед могуществом его. И снова он персона Грата, живущий в сказочном раю, а я тут с ним за панибрата беседую и водку пью. Он будет пить вино и граппу, набивший на халяву рот, пока сценическая рампа нас снова врозь не разведет. Нет, не зря бытует старый театральный анекдот, связанный, как и множество других, с именем замечательной актрисы ушедшей эпохи – Александры Александровны Яблочкиной. «Александра Александровна, вы слышали? Наша молодая актриса Леночка замуж выходит». «Какое счастье! За кого же? За актера? Нет, не за актера». «Тогда за режиссера? Нет, и не за режиссера». «Ну, тогда хотя бы за рабочего сцены или осветителя? Нет, Александра Александровна». Какой ужас! Неужели из публики? В незыблемости этой старой театральной иерархии я убедился на собственном примере. В 1980 году в Москве, где я уже к тому времени прочно обосновался, торжественно отмечалось восьмидесятилетие старого вахтанговца, замечательного актера и педагога, заслуженного артиста СССР Дмитрия Николаевича Журавлева, особо прославившегося своим уникальным чтением пушкинских стихов. У каждого талантливого чтеца свой Пушкин. Пушкин Журавлева – восторженный, влюбчивый, солнечно-романтический юноша, постоянно поражающийся и радующийся праздничности и многообразию окружающего мира. Дмитрий Николаевич много лет дружил с отцом моей жены, соседствуя с его семьей в старом доме на улице Вахтангова, где размещается Щукинское театральное училище. Он эту дружбу, мы также подружились с его дочерьми Машей и Натальей. Юбилейный вечер, на который нас с женой, конечно, пригласили, проходил в Мемориальном музее Пушкина в Хрущевском переулке. Узнав, что меня включили в список выступающих, я заблаговременно написал подобающую этому торжественному событию поздравительную оду, которую и зачитал со сцены под одобрительные аплодисменты небольшого переполненного зала. По окончании официальных поздравлений и концерта нас пригласили за сцену, на небольшое застолье, где присутствовали старые и именитые вахтанговские актеры. Мы примостились в конце стола, я был немало польщен этим приглашением круг избранных, наивно приписывая это своей поэтической известности. Длилось это, однако, недолго. «А кто этот молодой человек?» — неожиданно и громко спросил, указав на меня пальцем, возглавлявший стол Владимир Этуш. «Это сядь Анатолия Мироновича», — ответили ему а ну тогда ничего, милостиво улыбнулся уж Пусть сидит. Знакомство мое с актерской жизнью началось где-то, кажется, в конце 50-х годов, когда я подружился с молодыми актерами ленинградского тюза, руководимого тогда Зиновием Яковлевичем Карагоцким, Виктором Федоровым и Александром Хачинским. Виктор прекрасно владел гитарой, и они вместе с Сашей делали концертную программу из бардовских песен, куда включили несколько моих». Я, пожалуй, впервые тогда услышал свою песню со стороны в профессиональном исполнении. Надо сказать, что за долгие годы у меня сложилось твердое предубеждение против исполнения авторской песни профессиональными солистами эстрады или певцами. Даже при их искреннем желании спеть как можно лучше и ближе к авторскому варианту, из этого, как правило, ничего решительно не получается. Мешают либо безвкусные и трескучая профессиональная, инструментальная и вокальная аранжировка. Либо совершенно неуместные мимика и жестикуляция. Либо, наконец, желание оттенить голосом наиболее эмоциональные места в песне. Слов, которые они поют, солисты эти как бы не слышат. О рифмах и ритме уже и говорить не приходится. Слышат они только свой собственный любимый голос. Им ничего не стоит поэтому пропустить слово или переставить его. Какая разница, искренне удивляются они. Это ведь не так уж важно и, главное, даже не в текстовых ошибках и неряшливости, а в неистебимой интенционной фальшие эстрадного исполнения, генетически укоренившейся в нашей советской эстраде за десятилетия лжи и притворства. Мне, например, неоднократно довелось быть свидетелем, как вполне незаурядный и неглупый артистлен концерта Альфред Тальковский с сильным и красивым голосом, всей душой любящий Высоцкого, Гали Чая Куджаву, сидя за столом или у костра, пел их песни хорошо и точно, безо всякой аффектации. Стоило ему, однако, надеть концертные туфли и костюм и выйти на сцену, как он преображался. Грудь у него выгибалась колесом, руки сами расходились в стороны вверх на патетических строчках, а лицо и голос неостановимо начинали изображать. Сколько он с собой не воевал, этого синдрома сцены преодолеть не мог. Что же говорить о других? Справедливости ради следует заметить, что последние годы после того, как он сам начал писать песни и стал постоянным участником разного рода песенных фестивалей, он и чужие песни поет более естественно. Помню, как при первом нашем знакомстве в начале 60-х буквально плакала Навалла Матвеева, жалуясь на то, что не в состоянии запретить петь свои песни вполне одаренной эстрадной артистки Кири Смирновой. Мне самому, кстати, сказать песни новеллы Матвеевой и исполнении Киры Смирновой поначалу нравились, а авторское исполнение не очень. Но уже буквально на второй раз, прослушав песни в исполнении новеллы, я уже не мог их воспринимать ни в чем другом исполнении. Да и сам я услышал впервые в 62-м году в Северной Атлантике во время плавания на Крузенштерне по радио «Свой снег» в прекрасном профессиональном исполнении Иосифа Кобзона. Поначалу расстроился. Хотя и был, видимо, неправ. Во всяком случае, по прошествии полувека я снова услышал эту песню в его записи, и она мне понравилась. Другое дело драматические актеры. Воспитанные на звучащей литературе, они генетически способны понимать и чувствовать каждую строку поющихся стихов. Отсюда их бережное отношение к слову и его звучанию. Кроме того, они приучены петь под гитару, что тоже немаловажно. Наконец, драма, в отличие от эстрады, с ее шерпотребом на случайную и невзыскательную публику, учит в скупого, но точного сценического рисунка, без фальшивой аффектации и перебора. Артисты драмы, в отличие от эстрадных, приученных петь как попало, как правило, обладают литературным вкусом и поют только то, что им самим нравится. Поэтому я люблю, когда поют драматические актеры. В свете этого представляется не случайным тот факт, что многие профессиональные драматические артисты сами стали литераторами и авторами песен. Не говоря уже о Владимире Высоцком, в их число вошли такие известные актеры, как Леонид Филатов, Владимир Рецептер, Вениамин Смехов, Людмила Иванова, Михаил Казаков и многие другие. Это перетекание из одной смежной области искусства в другую еще раз показало, что многие, подчас неожиданные открытия совершаются в наши дни на стыке не только смежных наук, но и творческих профессий. Еще в Ленинграде в конце 60-х, подружившись с Владимиром Рецептером, я отчетливо замечал, как его знаменитый в те поры моноспектакль по Гамлету буквально подталкивал его к собственным стихам. И кончился Шекспир, который классика, и начался Шекспир, который жизнь. В начале 70-х Володя пригласил меня на свою премьеру пушкинского разговора книгопродавца и поэта. Усадив меня на заранее указанное место в десятом ряду, он весь спектакль с текстами от книгопродавца к поэту обращался ко мне. Я краснел и вздрагивал. Мне казалось, что на меня оборачиваются. Помню, поздним летним вечером, спускаясь по ступенькам в подземный переход на станции метро Невский проспект, я неожиданно встретил поднимавшихся мне навстречу двух знакомых актрис Ленинградского драматического театра, Женю Власову и Аллу Михайлову. Одна из них несла в правой руке тяжелый мужской портфель, а другая в левой мужскую шляпу. А между ними, крепко подхваченной подмышки, волочился носками ботинок по ступеням, уронив вниз лысую голову с редкими прямыми волосами какой-то маленький человечек. Увидев меня, мои приятельницы радостно развели руками, отчего отпущенный ими спутник упал, негромко и глухо ударившись лысиной о ступеньку. — Что вы делаете? — испуганно заорал я. — Как что? — широко улыбнувшись и дохнув на меня коньячным перегаром, ответили они. — Роланчика в Москву провожаем. Они перевернули вверх лицом неподвижно лежавшего на ступеньках человека, и я с ужасом узнал в нем Ролана Быкова. В середине шестидесятых из Москвы в Ленинград приехал близкий приятель Елены Кумпан, молодой режиссер Анатолий Силин поначалу, как и мы, получивший геологическое образование, а затем бросивший геологию и пошедший осветителем Кровенских Московский театр драмы имени Александра Сергеевича Пушкина. Он его называл театром имени Дантеса. Высокого роста, шумный и контактный, с живыми насмешливыми глазами и огромной черной бородой, заглушающий всех своих громовым голосом, он сразу же стал душой литературных и театральных компаний. Надо признать, что с его прямотой и веселым сквернословием он внес струю свежего мусорного московского ветра в наши петербургские сборища с их филармоническими беседами и церемонными ахами об утраченном Серебряном веке. Взятый на договор режиссером в Ленинградский театр Ленинского комсомола, Анатолий довольно быстро стал своим не только в самых разнообразных театральных и околотеатральных кругах, но и в обкоме комсомола. В то время в Ленинграде Товстоногово на сцене Театра Ленинского комсомола блестяще поставил спектакль «Зримая песня», куда наряду с несколькими песнями Булата Акуджавы вошла и одна моя песня «Под стенами Бреста», которую исполняли актеры Юрий Хохликов и Виктор Костецкий. Несколько позже они вдвоем сделали целую концертную программу по моим песням. Юра Хохликов и сам писал песни, в том числе и довольно интересные. Я до сих пор, например, помню его прекрасную песню «Там по утрам, Грачины и базары». Уже позднее, в 1972 году, он придумал мелодию к моему стихотворению «Тени тундры», и получилась песня, которая и так теперь и существует с его мелодией. Толя Силин, окрыленный успехом Товстаноговской постановки и модой на авторскую песню, решил поставить в конце 1967 года на сцене Дворца культуры имени Ленсовета на Петроградской «Спектакль по моим песням» силами актеров театра Ленинского комсомола. В спектакле были заняты многие ведущие артисты театра. Меня играл Виктор Костецкий. Автором и режиссером-постановщиком спектакля, конечно же, был сам Силин. Полностью доверившись ему, я не был ни на одной репетиции, вполне удовлетворенный его насмешливыми громовыми заявлениями. «Да что ты в этом смыслишь? Только испортишь мне все!» В день спектакля огромный зрительный зал дворца был набит битком. Меня Силин запихнул в директорскую ложу, дав распорядителям строгий наказ до конца действа на сцену не выпускать. А на сцене творилось что-то невообразимое. Спектакль состоял из трех актов. В начале первого акта, на вращающемся кругу перед задниками, изображавшими крайний север, тундру и тайгу, выезжала, сидя за столом, с непрерывно звенящим телефоном здоровенные деваха Люня Елисеева, игравшая мою секретаршу, отвечающую на постоянные телефонные звонки. Звонили исключительно мужчины, срочно по делу, старый друг из Игарки, летчик полярной авиации, мы с ним летали вместе и даже падали, геологи из Норильска. — Нет его, нет, — отвечала всем секретарша. — Как где? В очередной экспедиции в Арктике. Так начинался каждый акт. В начале второго акта декорациями служили разного рода западные рекламы с обнаженными женщинами и объявления, мигающие разноцветными лампочками. А по телефону звонили уже не мужские, а женские голоса. «Как кто спрашивает старая знакомая?» «Давняя подруга». «Я по работе, вы ничего такого не думайте». «Я только на один день приехала мне надо обязательно с ним встретиться». «Нет его!» «Нет!» — по-прежнему терпеливо отвечала Елисеева. «Как где?» «В очередном плавании, конечно!» В третьем акте раздавались бесчисленные звонки от представителей организации клубов с приглашением выступить, а усталая секретарша раздраженно отвечала. «Да нет же его! Нет! Не звоните! Нет! Не в экспедиции! Нет! Не в плавании! Как где? На каком-нибудь концерте поет, конечно! Что он еще теперь делает?» Мои многочисленные экспедиционные байки, рассказанные в дружеском застолье, Силен безжалостно вынес на сцену. В истории с песней «Ах, не ревнуй меня к девке зеленой», угнетавшей меня перед этим замполит, которого играл прекрасный актер Сергей Иванов, после получения от адмирала разрешения на эту песню, сам выстраивал матросов и лично дирижировал ее исполнением. На фоне колючей проволоки из сторожевых вышек Юрий Хохликов отлично пел запрещенную тогда испанскую границу. Исполнение лихой песни «Моряк покрепче вяжи узлы» сопровождалось умопомрачительным твистом, который откалывали четыре тщательно отобранные силеным девицы в черных колготках и туго обтягивающих тельняшках. Уж этот-то номер Толя поставил с большим знанием дела Недаром он любил цитировать фразу, сказанную как-то его наставником Равенских. Если я не пересплю со актрисой, играющей Джульетту, откуда я знаю, как должен вести себя Ромео? В целом же весь спектакль великолепно провалился. Исполнение артистами каждой очередной песни зал встречал дружным свистом и топотом и требовал самого. Меня, однако, держали крепко. Надо отдать должное профессиональному мужеству актеров, которые в такой антисанитарной обстановке ухитрились доиграть спектакль до конца в окончании спектакля я на ватных, подгибающихся ногах, держась то за сердце, то за опущенный занавес, выбрался на сцену и чужим дрожащим голосом заявил, что ко всему увиденному никакого отношения не имею. Я испытывал жгучий, непреодолимый стыд и перед зрителями, вынужденными два с половиной часа смотреть этот лихой и беспардонный винегрет, и перед усталыми актерами, репетировавшими по вечерам в недолгое свое свободное время и перед собратьями по перу, не слишком, видимо, поверившими моим горячим заверением в непричастности. Так или иначе, история-то на всю жизнь отбила мне охоту делаться героем театральных постановок. Что же касается то Толи Силина, то за годы его работы в Ленинграде, несмотря на грандиозные замыслы и интересные заявки, ему так ничего серьезного поставить и не удалось. Вернувшись в Москву, он руководил молодежными студиями, преподавал в Щукинском. Ученики его обожали. Именно для его антивоенных спектаклей, поставленных в конце 60-х в Доме культуры Московского авиационного института, я написал песни американских подводников и американских летчиков, позднее взятые на вооружение нашими подводниками и летчиками. Толя вступил в партию и вместо театральных спектаклей начал ставить разного рода комсомольские партийные фестивали, парады и съезды. Уже в 80-е годы за постановку Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве он стал лауреатом государственной премии. Одно время он увлекался идеей уличных театров и даже писал об этом. Переехав в 1972 году в Москву, я практически перестал постоянно общаться с питерской актерской компанией, вызывающей теперь острые ностальгические воспоминания. Теперь она распалась, люди состарились, разъехались, стали понемногу умирать. Ушел из жизни Сергей Иванов. В 1993 году на моем юбилейном вечере в концертном зале у Финляндского вокзала выступал Саша Хачинский, ставший одним из ведущих актеров Питера. Да и не только Питера. Чего стоит, например, его замечательная актерская работа в любимом мною фильме «Бумбараш» с песнями Юлии Кима и Владимира Дашкевича? где он прекрасно играет цыгана и замечательно поет в дуэте с Валерием Золотухиным. На юбилейном вечере Саша пел песню собственного сочинения, написанную на мои стихи «Не разбирай баррикады у Белого дома». В марте 1998 года мы должны были с ним вместе выступать в том же зале на вечере, посвященном юбилею Александра Володина. Но он на вечер не пришел. Несколько часов спустя выяснилось, что он внезапно умер, упав на улице от неожиданного сердечного приступа. В 2000 году после тяжелой болезни скончался Юрий Хохликов. Где-то с середины 60-х я впервые начал писать песни для театра. Начало этому положил молодой в те поры ленинградский режиссер Владимир Воробьев, поставивший в театре ленинского комсомола спектакль по повести Анджи Брихта «Дансинг в Ставке Гитлера», опубликованный незадолго перед этим в журнале иностранная литература. Сложность моей задачи в этом спектакле состояла в том, что я должен был писать рыбу на заданные довольно сложные ритмические мотивы современных западных песен, в основном в стиле рок. С большим трудом и напряжением я слепил какие-то тексты, по десятку раз прокручивая на магнитофоне записи мелодий, и понял, что занятие это мне не по силам. Песни, однако, были написаны, и спектакль с большим успехом, шел целый сезон, собирая аншлаги, пока в один прекрасный день не выяснилось, что социалистический писатель Анджей Брихт стал невозвращенцем и живет теперь на враждебном Западе. Спектакль, конечно, тут же сняли. Вообще, с авторами пьес мне не везло с самого начала. В начале лета 1968 года весьма популярный когда-то Андрей Петрович Тутышкин, кто не помнит его фильм «Свадьба в Малиновке» незадолго перед этим назначенный главным режиссером Театра Ленинского комсомола. Решил поставить спектакль по повести молодого писателя Владимира Войновича «Два товарища», напечатанный в «Новом мире», еще сохранявшим свою твардовскую независимость. Мне были заказаны песни к спектаклю. Помню жаркий июльский день и огромный, надушный кабинет главного режиссера, куда я явился показать Андрею Петровичу только что написанную для будущего спектакля песню «Друзья и враги». В это время знаменитая и недолгая пражская весна, разбудоражившая весь соцлагерь, уже не давала покоя Суслову и другим высокопоставленным идеологам. Выслушав мою песню, Тутышкин, бывший, как выяснилось, хроническим сердечником, немедленно проглотил таблетку нитроглицерина, вытер вспотевшую лысину большим фуляровым платком, и с неожиданной, для своего большого и гружного тела быстротой, выскочив из-за старинного еще департаментского стола с резными дубовыми украшениями, начал махать на меня платком и выкрикивать тонким женским голосом. — Вы что, совсем рехнулись? Что вы мне тут понаписали? Хотите, чтобы у нас было как в Чехословакии? Не позволю. Песня, естественно, была тут же забракована. Я как автор тоже. До ввода наших войск в Чехословакию оставалось чуть более месяца. Наших пыльных дворов мечтатели, вспоминаю вас я. По игре футбол неприятели и по партам друзья. Но не знаю я, тем не менее, от каких же шагов начинается разделение на друзей и врагов. Все мальчишками были близки мои, по плечу и на ты, под гранитными оберисками догорают цветы. Что же ты, мое поколение, не сносило голов? Опоздала ты с разделением на друзей и врагов, а зелененький шарик крутится молодым не до сна, а на улице вновь распутится, затевает весна, обнажают реки весенние рубежи берегов. Начинается разделение на друзей и врагов. Где-то примерно в то же время Владимир Воробьев, ставший впоследствии главным режиссером Ленинградского театра мускомедии, предложил мне написать песню, планировавшейся им тогда постановки спектакля «Бег» по обожаемому мною Булгакову. Я тут же с большой радостью написал песню «Роман с чернотой», которая, однако, в спектакль тоже не попала. И не только в спектакль. Даже будучи уже через много лет, в 1984 году опубликована в моей третьей книге стихов «Берег», вышедшей в Москве в издательстве «Советский писатель», песня эта была исправлена, не дремлющей цензурой тоскующий по утраченной россии генерал чернота поет не лучше лишь щекой мне было бы спознаться к родной земле щекой в последний раз распоряжаться бдительный редактор переделал крамольные строки так не лучше лишь чекой гранатную спознаться Тогда же, в конце 60-х, я написал пару песен для спектакля по пьесе Алексея Толстого «Заговор императрицы» Распутине, которую должен был ставить главный режиссер Ленинградского драматического театра Хамармер. Надо ли повторяться, что песни мои в спектакль не вошли? В 1972 году на студии Ленфильм был запланирован кинофильм о Петре I, приуроченный к 300 со дня его рождения. Поначалу предполагалось отмечать это событие как всенародный праздник. Еще бы! Великий преобразователь России, основатель города на Неве. Мне была заказана песня для исторического кинофильма, которую по замыслу режиссера поют строители Петровского флота, крепостные мужики. Прочитав сценарий, я тут же написал песню, однако режиссеру она не понравилась. «Унылая песня, упадническая», заявил он. Такая песня не годится, придется написать другую. Чтобы попусту время не тратить и бумагу не изводить, послушай внимательно, что мне надо, а еще лучше запиши. Значит так, первые титры фильма идут на фоне мачт. За кадром «Стук топора» у Стеневы, начало 18 века. Ты должен написать песню строителей российского флота, то есть, как ты сам должен понять, русскую народную песню начала 18 века. «Песня — это у меня главное, идет через весь фильм, поэтому в ней надо точно отобразить все, что мне нужно. Вот это обязательно запиши, а то забудешь». «Во-первых, в песне надо отразить технологию строительства парусного флота. Как это уже твои проблемы?» «Во-вторых, — заявил режиссер, критически оглядев меня, — «флот строили православные мужики, они басурманы вроде тебя. Значит, что-то надо сказать и про это, мягко, но положительно». В-третьих, строили-то ведь крепостные, значит, надо показать тяжкий гнет крепостничества во всей его неприглядности. А в-четвертых, самое главное, я вот тут твой первый вариант послушал, он унылый, да и другие твои песни какие-то минорные. Честно говоря, я не уверен, что ты вообще с этой задачей справишься. Так вот, песня должна быть не минорная, а лихая, озорная, хулиганская, чтобы каждому сразу стало ясно, что придумали ее, Настоящие живые мужики в 18 веке, а дохлый интеллигент в 20 понял? Но это еще не все. Через азарство и разухабистость песни на полном серьезе должны просматриваться национальные самосознание и гордость народа, впервые выходящего на морской простор. Да, чуть не забыл. Ведь была война со Швецией, тоже не забудь отобразить. Я ушел от требовательного режиссера в унылом настроении. Будучи совершенно уверен, что такого числа поставленных им условий в одной короткой песне мне никак не выполнить. Песня ведь должна быть короткой, а чтобы набить ее таким количеством информации, никаких мегабайт не хватит. Мало-помалу, однако, сам увлекшись собственной стилизацией, я все-таки слепил русскую народную песню начала XVIII века с лихим припевом. кравославный глянька с берега народ!» Погляди, как Ванька по морю плывет. Но тут, как назло, документы о всенародном праздновании трехсотлетия со дня рождения Петра Великого попали на утверждение к самому генеральному секретарю Брежневу. Поставили меня в неловкое положение, прошепелявил генсек, удивленно подняв кустистые брови. Не доложили, что Петр, оказывается, был царь. Ну, а раз царь, значит, тиран, эксплуататор. И всенародный праздник отменили. А заодно и фильм. Вместо него к славной годовщине была экранизирована известная перета «Табачный капитан». А песня так и осталась той поры на долгие годы как беспризорная и невостебовная. Русская народная песня начала XVIII века. Прошли годы и даже десятилетия. Поменялась власть. И весной 1996 года меня неожиданно срочно вызвали из Москвы в мой родной Питер в связи с празднованием трехсотлетия основания российского флота. Как раз к этому времени питерская фирма «Мелодия» выпустила приуроченный к этой торжественной дате альбом моих морских песен под названием «Моряк, покрепче вяжи узлы», где была записана и эта песня. И не просто записана под гитару. Творческой фантазией и стараниями талантливого звукорежиссера Виктора Динова и моего друга и неизменного питерского аккомпаниатора Михаила Кане. Песня эта превратилась в настоящий музыкальный спектакль. В ней рихо звучали и балалайки, и флейты, и барабан, и русские народные темы «Ах, вы сене, сени, стреляла настоящая пушка. Явственно слышался звук открываемой бутылки. А в конце песни, где речь шла уже о национальной гордости народа, впервые выходящего на морские просторы, «Грозно и победно», громыхнули медные трубы. Главное торжественное заседание и праздничный концерт после военно-морского парада на Неве происходили в самом большом в Питерике на концертном зале Октябрьский на Лиговке, неподалеку от Московского вокзала. Зал, вмещавший около четырех тысяч человек, был набит битком. Первым, с приветственным словом, выступил тогдашний премьер Черномырдин. Вторым, главнокомандующий военно-морского флота адмирал Громов, Третьим — петербургский губернатор Яковлев. Четвертым на сцену выпихнули меня. Выяснилось, что за 300 лет я оказался единственным автором русской народной песни, посвященной строительству русского флота. А дальше было вот что. что и на огромной сцене, мы с Михаилом Кане, державшим в руках гитару, старательно пели в отключенные микрофоны а в десятках мощных динамиков оглушительно гремела на весь зал фонограмма записи с описанным выше многочисленным музыкальным и пушечным сопровождением. Кроме того, по указанию главного режиссера всего праздничного действа, во время исполнения песни за нашими спинами на гигантском белом заднике сцены, как на экране, демонстрировались с выключенным звуком кадры из старого кинофильма «Петр I», где русские берут на абордаж шведский фрегат при Гангуте. Эффект был потрясающий. Мы, народ артельный, дружим с топором, в роще корабельной сосны подберем. Православный, глянька с берега народ, погляди, как Ванька по морю плывет. Осенюсь зарею, знаменем Христа, высмолю смолою крепкие борта. Православный, глянька с берега народ, погляди, как Ванька по морю плывет. Девку с голой грудью я изображу, медную орудию туго заряжу ты мартира грянька над пучиной вот расскажи как ванька по морю плывет тешилась над нами барская лоза Били нас кнутами брали в железа ты боярин глянька от своих ворот как холоп твой ванька по морю плывет море наша сила море наша жизнь веселись россия швеция держись и наземный глянька с берега народ Мимо русский Ванька по морю плывет. Сейчас, оглядываясь назад, я с удивлением замечаю, что на протяжении многих лет сколько раз не пытался я писать песни для театра и кино, никогда из этого ничего не получалось. Как правило, все песни беззаговорочно отвергались заказчиками, тем более что я, не пример опытным автором не заботясь о предварительном заключении договора, писал обычно песни, полагаясь на достаточность устной договоренности с режиссером, я радуюсь самой возможности работать для театра. Кроме того, в отличие от таких блестящих авторов, работающих для театра и кино, как, например, Юлий Ким, с его чутким музыкальным ухом-пересмешника и завидным талантом буквально перевоплощаться в сценического героя, я всегда писал песни, сколько ни старался этого избежать как бы от себя, но поставленного в ситуацию героя. А это совсем не одно и то же. В результате у меня набралось за эти годы столько песен, не вошедших в разные спектакли, что из них можно составить целый концерт. И все-таки я благодарен всем режиссерам, заказавшим когда-то мне песни, и отказавшимся от них за саму возможность прикоснуться к волшебному миру театра, ощутить свою причастность к нему. Кажется, единственным театром, действительно использовавшим написанные мною песни для спектакля, не считая Владивостокского тюза, режиссер которого Александр белинский взял в свое время несколько моих песен для своей постановки, стал Ленинградский молодежный театр «На фонтанке». Возник он в 1980 году на основе театральной студии, существовавшей при Ленинградском институте инженеров железнодорожного транспорта. Возглавил его руководитель студии, весьма талантливый режиссер со сложным и неуживчивым характером Владимир Малышицкий. Знакомство мое с этим театром началось в том же году, когда я случайно, благодаря моей тогдашней знакомой Алле Михайловне Решкиной, попал на спектакль по повести Александра Кондратьева «Отпуск по ранению», поставленный малыщицким Мне понравился и сам спектакль, искупая строгая обстановка театрального зала с подмостками посередине наподобие шекспирского глобуса, и нищенский реквизит, и молодые вдохновенные актеры, среди которых выделялась яркой индивидуальностью Нина Усатова. Наконец, сам Малышицкий, вечно воющий с кем-то и чем-то, молодой режиссер с фанатичным блеском глаз, запавших на желтом от постоянного недосыпания лице. Поэтому, когда я получил от Малышицкого предложение написать песни для его нового спектакля по повести любимого мною исторического писателя Юрия Давыдова «На скаковом поле возле бойни», посвященной трагической судьбе народовольцев, казненных в Одессе, конце XIX века, то немедленно согласился. Инсценировку по повести, получившую название «Если иначе нельзя», сделал мой давний приятель политобъединению Глеба Семенова, талантливый ленинградский литератор и историк Яков Гордин. Главный герой пьесы, вполне реальная личность, Дмитрий Лизагу, знатный потомственный украинский дворянин, погибает на вечерице вместе с другими членами партии народной воли за то что отдает им свое огромное состояние. Вешает его палач Иван Фролов, тот самый, который незадолго перед этим повесил Софью Перовскую и Андрея Желябова. А утверждает, конфирмует смертный приговор старый друг родителей Лизагуба, выдающийся русский военный инженер, герой обороны Севастополя и взятия плевны, генерал-губернатор Одессы граф Эдуард Иванович Татлебен. Мне довелось написать семь песен для этого спектакля, три из которых поются от лица Лизагуба. Только через год, когда спектакль уже был поставлен, я узнал, прочитав биографию Дмитрия Лизагуба, что он и в самом деле писал песни. Среди песен, написанных мною от лица Лизагуба, была песня о губернаторской власти, весьма актуальная в 1981 году для Ленинграда, где самовластно правил тогда печально известный Григорий Васильевич Романов. Вдохновитель и организатор бездарного и преступного строительства ленинградской дамбы. Во время спектакля Малышицкий посадил группы актеров в разные места зрительного зала, и когда на сцене звучал припев «Губернаторская власть хуже царской, губернаторская власть хуже царской, губернаторская власть хуже царской, до царя далеко, до бога высоко», он как бы подхватывался в зале. Эффект был большой, и зрители, и актеры прекрасно понимали, о чем идет речь. Еще живой тогда Семенов, придя на спектакль, недовольно заметил, что не следует дразнить власти и провоцировать их на репрессии. Времена действительно были суровые, охотники за ведьмами в каждой, даже самой невинной строке старались найти потаенный смысл. Помню, в 1972 году я написал песню «Наводнение» для телефильма «Три ненастных дня» где излагалась какая-то вполне заурядная детективная история на фоне ленинградского наводнения. Песню должен был петь Саша Хачинский, игравший в этом фильме. Худсовет объединения экран, однако песню зарубил с такой формулой обвинения, вызывает неконтролируемые ассоциации. Что мы только за век свой не видели, городские привычные жители и чужие в ночи истребители, и разрушенный бомбою дом, но в ненастную пору осеннюю может в город прийти наводнение, и суровое это явление переносим мы все же с трудом. Забываем, не слишком ли скоро мы за делами и за разговорами, за домашними плотными шторами, что неслышной бывает беда, что какой бы ни век, ни эпоха вам, все равно хорошо или плохо вам, по садовым сенным и гороховым заливает подвалы вода. Прекратим же ненужные прения, наберемся побольше терпения и ученых досужие мнения, строгом сердце своем зачеркнем. Пусть твердят, что напрасны волнения, знаем все мы давно, тем не менее, что бедою грозит наводнение, если вдруг позабудут о нем. Что мы только за век свой не видели, Ленинграда, усталые жители. Спим тревожно в нашей обители, репродуктор включив перед сном потому что порою осеннюю может в город прийти наводнение, и суровое это явление переносим мы все же с трудом. Мы внезапно вождем объявления, твердо помнит мое поколение обернется бедой наводнение, если вдруг позабудут о нем. Тем не менее спектакль, если иначе нельзя с моими зонгами, вполне благополучно просуществовал два театральных сезона. Песня же о губернаторской власти получила довольно большой резонанс в некоторых советских губерниях, возможно, из-за неконтролируемых ассоциаций. Поздно ночью мы возвращались из театра в одном такси с драматургом Борисом Голлером. «Вот для кого попало песни пишешь», — с неожиданной обидой заявил он. «А вот нет, чтобы для моих гениальных пьес что-нибудь написать». «Да нет, что ты, смутился я, давай попробуем». «Старик», — оживился он. У меня сейчас как раз Карагодский пьесу о декабристах ставит. Только не о них самих, а о братьях, кадетах там, гордых разных, которые на Сенатскую выйти не смогли, а были рядом. Я и пьесу так назвал "Вокруг площади". Ты меня понял? Вдохновлённый этим ночным разговором, я на следующий же день придумал песню "Около площади", которую Карагодский на дух не принял, возможно, также из-за неконтролируемых ассоциаций. Время ненастное, ветер не ласковый. Хмурь ленинградская площадь сенатская, площадь сенатская, площадь сенатская. Цоколи-цоколи, цоколи-цоколи, цоколи лошади. Около-около, около-около, около площади. Мысли горячие, мысли отважные, мысли преступные. Вот она рядом, доступная каждому и недоступная. Днями, неделями выйти не смели мы, время нас не щадит. Вот и остались мы, вот и состарились около площади. Так и проходят меж пьяной беседою, домом и службою судьбы пропавшие, песни не спетые, жизни ненужные. Цоколи, цоколи, цоколи, цоколи, цоколи лошади. Около-около, около-около-около площади. В связи с этим вспоминается другая история, связанная с Карагодским, относящаяся уже году 84-му когда, оказавшись в Питере вместе с моим другом, известным историком Натаном Эйдельманом, я попал за компанию с ним в тюз на премьеру пьесы Семена Злотникова «Два пуделя». Сюжет пьесы я не упомню, так как собачки, выведенные на сцену, были самые настоящие живые, и публику более всего волновало, задерут они ногу или нет. По завершении премьеры, за широкой спиной Эйдельмана я попал в кабинет главного режиссера, где Зиновий Яковлевич Карагозский в честь именитого московского историка широким жестом извлек из шкафа бутылку армянского коньяка. «Не хочет Городницкий с нами работать», разливая коньяк по рюмкам, сделанный обидой, пожаловался он Эйдельману. «Ни разу для нас ничего не написал». «А что вы сейчас ставите?» — поинтересовался я. «Как что? Новый спектакль о народовольцах и убийстве Александра Второго». «Послушайте», — вскинулся вдруг Эйдельман. Да ведь у него же есть превосходные песни специально для вас. Ну-ка, Саня, спой. И я, сдуру, прямо в кабинете спел незадолго перед этим написанную песню а зачем вы убили Александра Второго?» Карагоцкий преобразился. Улыбка на его лице сменилась выражением сильнейшей тревоги. Это провокация!» — неожиданно закричал он, заламывая руки. «У меня вот тут...» — стал он тыкать острым пальцем в угол. «И тут, и сверху, всюду подслушивающее устройство». «Меня подсиживают все время, меня снять хотят. И ты туда же». Коньяк со стола немедленно исчез, и недовольный Эйдельман заявил мне, «Больше тебя с собой, приличное общество, брать не буду». Вскоре после этого Карагодского действительно подсидели, но уже не из-за песен. «Ах, зачем вы убили Александра Второго? Пали снежные крылья на булыжник багровый. В полном трауре свита спешит к изголовью». Кровь народа открыта государевой кровью. Ненавистники знати, вы хотели того ли? Не сумели понять вы народа и воли. Он в подобной заботе нуждался едва ли. Вас и на эшафоте мужики проклинали. Бросьте Браунинг, ржавый. Было б знать до порывом не разрушить державы неожиданным взрывом. Может, снег этот сонный, лишь медленно таять. Не спешите же, Соня, метальщиков ставить!» Как пошло, так и вышло, не устройство и войны, кулеметные вышки и крики конвойных, туча черной пыли над колонной суровой. «Ах, зачем вы убили Александра Второго?» Что же касается молодежного театра, то взбодренные успехом спектакли «Если иначе нельзя» Владимир Малыщицкий и его тогдашний завлит Саша Ласкин решили сделать спектакль с зонгами по нашумевшему в то еще вполне застойное время роману Чингиза и Тматова «И дольше века длится день». Я в ту пору этим романом был очень увлечен, и тут же принялся писать песни для нового спектакля. Всего было написано три – песня о буранном полустанке, песня Манкурта и песня о дороге, которая по режиссерской идее должна была стать заглавной. Все как будто шло хорошо. Песни, одобренные режиссером Изавлитом, уже были записаны на фонограмму для звучания в спектакле. Определен был день премьеры, и по всему городу были расклеены афиши нового спектакля с указанием песни Александра Городницкого. Однако буквально за неделю до премьеры Малышицкий и Ласкин начали прятаться от меня. Афиши в городе были спешно заменены другими, уже без моей фамилии, а песни и спектакли были выброшены. Без каких бы то ни было внятных объяснений. Театр кивал на цензуру, цензура на театр. Поскольку были сняты все песни, а не только песни о дороге, которые можно было упрекнуть в идейной невыдержанности, причины этого так и остались для меня загадкой. Саму же песню о дороге действительно долгое время нигде не публиковали. Начиналась она такими строчками. «Не писали виной или местная власть?» От какой непонятной причины мы куда бы ни шли, нам туда не попасть ни при жизни, ни после кончины. Услышав ее как-то случайно в застолье, тогдашний замдиректор по режиму нашего института океанологии, полковник КГБ, дружески похлопал меня по плечу, сказал с улыбкой, «Правильно, Саня, песню твою запретили, а нас душком». Вообще, с замами по режиму мне везло почти так же, как и с авторами пьес. Буквально через год новый наш режимник, тоже, конечно, полковник, коренастый и плотный, с густыми вьющимися волосами, низким лбом римлянина и густым румянцем постоянно пьющего человека, вызвал меня к себе в кабинет. Закрыв за мной тяжелую бронированную дверь, он достал из такого же бронированного сейфа толстую папку с какой-то перепиской. На одной из бумаг в правом верхнем углу красовался гриф «Совершенно секретно». Рядом с папкой он неожиданно положил извлеченный из того же сейфа уже знакомый мне номер красочного журнала «Наука в СССР», печатавшегося на четырех языках и рассчитанного на заграницу. Как раз в этом номере были опубликованы две мои научно-популярные статьи и стихи. В числе опубликованных было стихотворение «След в океане». «В ночи Венера надо мной горит, как дальнее окошко». Смотрю назад, где за кормой кружится водяная крошка. Там пенный след вскипает крут на дне бездонного колодца, а через несколько минут волна волной перечеркнется. С водой сдвинется вода, сотрет затейливый рисунок, как будто вовсе никогда ее не вспарывало судно. Ученые немало лет гадают за закрытой дверью, как обнаружить этот след, чтоб лодку выследить, как зверя. Среди безбрежной синевы Их ожидают неудачи, Поскольку нет следа, увы, И нет решения задачи. И ты, плывущий меж светил Недолог на своей орбите, Как этот путь, что прочертил По небосводу истребитель, Как облаков холодный дым, Что забивается как вата, Как струйка пенные воды, Что называется эльватор. События недолгих лет Мелькнут, как лента на экране, И ты пройдешь, как этот след в невозмутимом океане. «Вот полюбуйтесь, это ведь ваши стихи?» — сунул он мне под нос раскрытый журнал. На открытой странице жирным красным карандашом были подчеркнуты несколько строк из этого стихотворения. «Так вот», — внушительно произнес мой собеседник, налюбовавшись моим недоумением, и похлопав короткопалой рукой по папке с документами, «из-за этой вашей публикации уже полгода ведется специальная переписка» между ВПК, КГБ и Академией наук. Поскольку вы являетесь сотрудником Института океанологии, то прочитавший ваши стихи по этим строчкам может догадаться, что в нашем институте ведутся закрытые работы по обнаружению подводных лодок по их турбулентному следу. А это уже разглашение государственной тайны. Понимаете, какие последствия это должно иметь для вас? Я побледнел. «Однако», — продолжал полковник, — «тщательная проверка вашего досье показала, что вы к таким работам никогда доступа не имели, и ознакомиться с этими строго режимными материалами не могли. Как же вы ухитрились так точно сформулировать задачу, да еще в стихах?» «Это просто случайное совпадение», — залепетал я. «Вот ведь Жюль Верн еще в девятнадцатом веке сколько всего разного напридумывал наперед, и очень точно!» Ну что же, без тени улыбки произнес мой собеседник. Мы и товарища Жуля верно привлекли бы к ответу, поводи он к нам. В общем так, решено в отношении вас ограничиться пока профилактической беседой, а вы идите, но впредь на скользкие и опасные темы стихи не пишите. Что же касается Владимира Малыщицкого, то он был все же из театра изгнан и долгие годы перебивался работой с полусамодеятельными театральными коллективами в Ленинградской области. Я встретился с ним снова в 2008 году, когда тогдашний губернатор Петербурга Валентина Матвиенко милостиво предоставил его театральному коллективу помещение для студии, бывший кинотеатр «Луч» на улице Восстания, неподалеку от станции метро Чернышевская. Володя сильно постарел, осунулся и сгорбился, но характер его остался, как прежде, несгибаемым. В своем крошечном театрике с деревянными лавками на три ряда он успешно ставил «Вишневый сад», «Плач по Грибоедову» и другие спектакли. Я и понятия не имел, что он в это время уже был смертельно болен. Встреча со мной он обрадовался, и тут же заказал мне песни для своей будущей новой постановки по пьесе Островского «Горячее сердце». Я написал для спектакля четыре заказанные володи песни, но уже назначенная премьера не состоялась. В день премьеры на сцене стоял открытый гроб с главным режиссером. Владимира Малыщицкого не стало. Так неудачи с песнями к спектаклям продолжают преследовать меня до самого последнего времени. В перестроечную пору, в 87-м году, меня издавил в Ленинграде мой старый знакомый артист Театра Ленинского комсомола Владимир Тыке, ставший впоследствии руководителем этого театра, переименованного теперь в Балтийский дом. «Как здорово, что я тебя нашел», — обрадовался он. «Ты можешь завтра приехать к нам в театр? Очень срочное дело. Мы тут одну пьесу ставим, современную, прямо по факту. Пьеса уже готова, ставить должен я. Ты можешь срочно написать песню для нее. Я пожал плечами. Да нет, говорю тебе, это уже верняк. Нынче не старые времена. Я сам ставлю, понял? Да и дело-то благородное. Действительно, засудили невинного человека. Он партийную мафию в своем городе разоблачил во главе с самим секретарем горкома. Его, конечно, посадили. Из партии исключили жена, от него ушла. Об этом Юрий Щекочихин в литературке вот такую статью написал. А в пьесе действие происходит в вагоне поезда, идущего в Москву, в котором едет выпущенный из лагеря герой. И оказывается, что в этом же вагоне едет все городское начальство, а главное — засудивший его прокурор, которых вызывают в Москву на разбирательство. Возьмешься? Только вот очень срочно надо, буквально на той неделе. Послезавтра обязательно позвоню. Через день для спектакля «Следствие» была написана песня «Что снится ночью прокурору?» Что снится ночью прокурору? Что снится ночью прокурору, когда полуночную штору качает слабым ветерком? Не выносить из дома ссору! Не выносить из дома ссору! Не выносить из дома ссору! Ему советует горком! Да тыке, однако, я так и не дозвонился, он исчез бесследно. Не лучше обстояли дела и с песнями, которые я пытался писать для радиоспектаклей. Помню, как в 1982 году меня попросили написать песню для радиоспектакля по любимому мною роману Роберта Льюиса Стивенсона «Черная стрела». Действие там происходит во второй половине 15 века в Англии. Знаменитая война Алой и Белой Розы за Британский престол. Я принес песню на радио. Они ее послушали и говорят. «Значит так». Для вашего же блага вы нам эту песню не приносили, и мы ее не слышали. — Почему? — удивился я. — Вы что, сами не понимаете? Тут же прямой намек на Леонида Ильича, который уже в преклонном возрасте и болен. Забирайте вашу песню и уходите. Прошло 15 лет, строй поменялся, демократия и все такое. Снова ставят радиоспектакль по Стивенсену. Уже другие совершенно люди на другой студии. — Мы слышали, что у вас есть песня к спектаклю. Не дадите нам? — Могу дать, только ее уже однажды запрещали, как идеологически невыдержанную. — Ну что вы, сейчас другие времена, свобода слова, и все можно. Приносите. Принес. Они ее послушали и говорят. — Вы что, с ума сошли? Что вы нам принесли? Действительно, Борис Николаевич уже не молод и со здоровьем проблемы. Но мало того, у вас в песне еще и прямой намек на чеченскую войну и выборы в Думу. Да ведь это Англия, пятнадцатый век, причем тут Борис Николаевич. Вы нас, видимо, за дураков принимаете, — обиделись они, — собирайте вашу песню и уходите. Так эта песня и не вошла никуда, хотя речь там действительно идет только о войне алой и белой розы. Окрестности в пожаре пылают за окном. Король наш, старый Гарри, подвинулся умом. На нивах опаленных зерна не соберешь. Летят отряды конных, вытаптывая рожь. К чему страдать, трудиться, все пущено на слом. «Не дай вам Бог родиться при Генрихе VI». В 1967-м в Ленинграде начались впервые гастроли знаменитого тогда театра «Современник». К этому времени относится мое первое знакомство с актерами этого театра, переживавшего тогда пору своего расцвета, прежде всего с Валентином Никулиным и Людмилой Ивановой. Иванова – прекрасная характерная актриса, писала сама песни, пользовавшейся в конце 60-х годов довольно широкой популярностью. Некоторые из них, например, «Ты живешь в другом городе» и «Ниточка» вошли в эстрадные программы. Их пели Гелена Великанова и другие популярные эстрадные артистки. Муж ее, Валентин Миляев, физик и доктор наук, тоже писал песни, часто весьма недурные, например, песню о Дон Кихоте, где были такие понравившиеся мне строчки. Он тихо едет мимо стен и кровель слабо освещенных, как много есть неотомщенных, а отомщенных нет совсем. Одна из его песен «Весенняя танго» в 1998 году вошла в первый диск проекта «Песни нашего века». Во время гастролей современника в Ленинграде мы часто собирались после спектаклей в доме нашего общего приятеля, тоже физика и доктора наук, известного ленинградского автора песен Валентина Глазанова, жившего тогда на Выборгской стороне. Неподалеку от кинотеатра «Гигант» и площади Калинина, где в 1945 году вешали пленных немцев. Дом его, несмотря на многочисленную семью, был открыт всем ходящим в любое время дня и ночи. В нем все время спали, пили или пели заблудшие московские артисты или питерские барды. Немалая заслуга в этом жены валентины Натальи, отличавшейся редким гостеприимством и сердобольностью. Валентин Никулин, Олег Даль, Людмила Иванова и многие другие актеры часто по нескольку дней жили здесь как дома, особенно в периоды психологического или финансового кризиса. Сам Валентин, фанатично влюбленный в театр, написал немало песен, посвященных Олегу Далю, Валентину Никулину и другим своим тогдашним друзьям. Кстати, именно ему я и обязан своим знакомством с ними. Было это незадолго перед трагической гибелью Даля, уже и тогда пившего безудержно. Из актеров-современника, более других еще с конца 60-х, я подружился с Валентином Никулиным, запомнившимся мне по страшной роли Смердякова в фильме «Братья Карамазовы». Его вечно худое и часто небритое лицо хронического язвенника буквально преображалось, когда он читал стихи. А знал он их великое множество, от Вильяма Шекспира и Бориса Пастернака до Антонио Мачада в прекрасных переводах Ильи Эренбурга. Пел он тоже своеобразно, под фортепиано, немного под вертинского с большими, иногда затянутыми паузами и порой с излишней аффектацией, но всегда превосходно. Именно он впервые спел со сцены запретную песню, написанную мною в 1966 году в Польше, в Освенциме. Над проселками листья, как дорожные знаки, к югу тянутся птицы и хлеб не дожат, и лежат под камнями москали и поляки, а евреи так вовсе нигде не лежат. Как-то он несколько дней прожил у меня в Ленинграде, снимаясь на Ленфильме в кинокартине «Баллада о Беринге и его друзьях». Играл он ученого-ботаника, участвующего в многострадальной Беринговой экспедиции, и поэтому более месяца не должен был бриться. В результате Валентин оброс весьма неопрятной худой и рыжей бородой, что вместе с редкими, торчащими изо рта зубами и седоватой шевелюрой, вид ему придавало весьма страхолюдный. Как раз в это время он узнал, что мать моего тогдашнего аккомпаниатора Олега Шмойлова работает районным прокурором и воспылал чисто актерской идеей поехать вместе с ней на очередной допрос в кресты, чтобы взглянуть на эту печально известную тюрьму. Посидев какое-то время в показанной ему камере, он соскучился и решил выйти покурить в коридор. Однако, как только вышел из камеры, где находились его спутники, тут же начисто забыл ее номер. Некоторое время он безуспешно пытался стучать в совершенно одинаковые железные двери с намордниками, пока появившийся откуда-то тюремный надзиратель, увидев его типично уголовный облик, не цикнул на него. «Ну ты, Курба, я тебе еще вчера сказал, пора шо вынести, марш в камеру!» и улепил увесистую оплюху. Мать Олега около двух часов искала пропавшего Никулина по всем крестам. Выйдя наконец из тюремных ворот, он втянув голову без оглядки, бежал до самого метро. В 1987 году в Доме творчества писателей в Питсунде я познакомился со сценаристом Семеном Лунгиным, широко известным по сценарию к знаменитому фильму «Отара и Осилянии. Жил певчий дрозд и его женой переводчицей Лилианой Лунгиной, учившейся когда-то в одном классе с Давидом Самойловым. Незадолго до этого в Москве вышла из печати повесть замечательной шведской писательницы Астрид Лингрен, Рони, дочь разбойника, в переводе лилианы Лунгиной. И семён решил сделать на основе повести либретто музыкального спектакля для Центрального детского театра в Москве. Мне по договору с театром с подачей семёна Лунгина были заказаны тексты песен для спектакля. Для создания музыки к песням была приглашена специальная дама-композитор. Я прочел детскую повесть в превосходном переводе Лунгиной, и она мне чрезвычайно понравилась. В феврале 1988 года, сидел в Малеевке и внимательно изучил книжку «Астрид Лингрен» и сценарий Лунгина, я тут же написал пять песен к этому спектаклю. Увы, и им не суждено было прозвучать со сцены. Спектакль этот, уже включенный в годовой план театра, так и не состоялся, а песни пополнили и без того уже объемистый список моих невоскебованных театральных песен, став для меня теперь своеобразной памятью о замечательной супружеской паре Лунгиных. Впрочем, одна из написанных тогда песен «Марш серых гномов» приобрела самостоятельно некоторую популярность. Дело в том, что действие сказочной повести происходит в сказочном скандинавском лесу. Ну, а раз лес сказочный, то там обитают разного рода неприятные и даже страшные существа, например, хищные птицы-друды с остальными клювами, которые охотятся на людей. Но самый опасный вид нечисти – это так называемые серые гномы. Они не имеют ничего общего с добрыми и мудрыми толкиеновскими гномами. Это совсем другая популяция. Днем они незаметно прячутся где-то в кустах и оживают только ночью, когда они собираются в большие стаи и подкарауливают одиноких путников в самых глухих участках леса, чтобы напасть на них всем скопом. А дальше происходит вот что. Если ты их не боишься, они остаются маленькими, серыми и безвредными. Но если ты их начинаешь бояться, а они это чувствуют на расстоянии, то сразу вырастают пропорционально твоему страху и становятся агрессивными, могут зацарапать, закусать, выпить кровь. И с одной стороны, надо как бы их не бояться, и тогда все обойдется. А с другой, как же их не бояться, если ты один, их много, а лес глухой и безлюдный. В их мрачном марше нечаянным образом отразились некоторые нотки, созвучные нашим национал-патриотам. В этом я окончательно убедился, когда на каком-то вечере получил записку такого содержания. «Погоди, жидовская морда, мы к власти придем, тебя первого за ноги повесим, и подпись «Серые гномы». Мы борцы энтузиасты, человек наш враг и баста, Словно волки мы зубасты, ядовиты как коса. За отечество, родея, изведем его, злодея, Наша главная идея — бей людей, спасай леса. В середине девяностых годов я познакомился с замечательным артистом Юрием Никулиным. Оказалось, что песня про жену французского посла очень ему нравится, и он пригласил меня к себе на Цветной бульвар, в старое здание московского цирка директором которого он тогда был. По этому поводу была организована съемка телеканалом РЕН ТВ, и мы вдвоем с Никулиным прямо в его кабинете под гитару Михаила Штоллера лихо исполнили эту песню перед телекамерами, предварительно подкрепив свои силы рюмкой коньяка. Не успели мы допеть песню, как в кабинете раздался резкий телефонный звонок. Никулин снял трубку с стоящего на столе аппарата в форме собаки, и по мере того, как он слушал, Лицо его все больше мрачнело. «Как из посольства?» – переспросил он. «Какие неприятности?» «Ну вот», – обратился он ко мне. «Уже настучали. Сейчас забирать приедут». Я не сразу догадался, что это розыгрыш. Он подарил мне на память свою знаменитую книжку анекдотов, из которой тут же рассказал мне один. «Саня, знаешь, какая разница между киллером и еврейской мамой? С киллером можно договориться». Через пару лет и его не стало. В 2000 году я приехал в Питер на вечер, посвященный 60-летнему юбилею моего давнего друга-замечательного актера и режиссера Владимира Рецептера, на котором он попросил меня быть ведущим. Вечер проходил в старинном особняке на Фонтанке, неподалеку от Анечкова дворца. Присутствовал весь состав Большого драматического театра имени Товстоногова. Было по-праздничному шумно, зачитывались правительственные телеграммы, был разыгран капустник. Сам Володя читал смешной отрывок из своей прозы «Прощай, БДТ», где описывались приключения трупы на первых гастролях в Японии, связанные с приобретением японских ковров. Уже на фуршете за столом рядом со мной оказалась шумная и энергичная худощавая женщина со следами былой красоты на потраченном гримом лице. Когда она заговорила, попросив налить ей водки, я тут же понял, что это Нина Альхина. Немедленно опознав ее неповторимый серебряный голос, запомнившейся мне на долгие года. Моя любимая актриса из старого БДТ, в которой я был по-мальчишески влюблен много лет, еще седьмого класса. Господи, как она была хороша в 57-м году в тунике-клее в спектакле «Изоб» по пьесе Гильермо Фигередо «Риса и виноград», когда закидывала назад голову с тяжелой кладкой золотых волос, демонстрируя онемевшему залу свою беломраморную шею, и педалируя низкие ноты страстной любовницы, говорила сан ступай и выпей море!» Я никогда прежде не видел ее вблизи, только с галерки, доступной на скудную студенческую стипендию, жадно прижав к глазам взятый в гардеробе жалкий театральный биноклик, никогда не дававший нужной резкости. Нина Ольхина, снившаяся мне по ночам в неожиданных юношеских снах. Нина Ольхина, чей голос озвучивал для меня мои первые стихи, и они обманчиво казались лучше, чем были на самом деле. Нина Ольхина, которой я за все годы, даже в гонятской форме с золочеными вензелями, контрпагон так и не осмелился подойти с букетиком бледных ленинградских цветочков, справедливо полагая, что она не божительница, а я из публики. И сладкая ностальгия по первой школьной театральной любви и утраченной жизни влажной и теплой болью охватило мое сердце. По контракту, а чаще приватно над холодной водой невы много лет я писал для театра написал понапрасну увы в ту эпоху расцвета союза подгоняя к мелодии стих для Линкома писал и для тюза и для многих театров иных молодой потому и не зоркий режиссерский блюдя интерес то романсы то песни то зонги сочинял я для будущих пьес худсовет и горком комсомола стародавние эти года В этих песнях искали крамолу и ее находили всегда. Никогда этих песен не слышал, потому что опять и опять переклеивали афиши, чтобы автора песен убрать. Все травой покрывается буйной и захлопнута в прошлые дверь. Этих песенок чертова уйма у меня накопилось теперь. Нынче ставятся пьесы другие, но когда раскисаю совсем, донимает меня ностальгия по спектаклям беспесенным тем.